Глава 13 Однажды он так долго и беспричинно ссорился с ней, что она не дослушала его до конца и заснула на кресле. Через некоторое время тихий шорох ее разбудил. Лоран судорожно бросил на землю что-то блестящее. Это был кинжал. Тереза улыбнулась и снова задремала. Она смутно догадалась сквозь дымку сновидений, что он хотел ее убить. В эту минуту все было безразлично для Терезы. Судьба должна была решить за нее, отдохнуть ли ей во сне или умереть. Она презирала смерть. Лоран вообразил, что она его презирает, и ушел от нее, презирая самого себя. Три дня спустя Тереза решила занять денег, чтобы уехать на долгий срок. За эту мятежную и ужасную жизнь Она не могла работать и совсем обеднела. Получив деньги, она пошла на рынок цветов, купила белый розан и послала его Лорану, не сказав своего имени посыльному. Это было ее прощание с ним. Вернувшись домой, она застала у себя тоже розовый куст от неизвестного. Это Лоран прощался с ней. Оба собрались уехать. Оба остались. Совпадение белых розанов тронуло до слез ларана Он побежал к Терезе и застал ее за укладкой своих сундуков. Она удержала себе место с шестичасовым курьерским поездом. Лоран тоже заказал себе место с этим поездом. Оба хотели поехать в Италию друг без друга. «Поедем вместе?» — воскликнул он. «Нет, я не поеду», — ответила она. «Тереза», — сказал он, — Несмотря на все старания, мы никогда не сможем порвать нашего ужасного союза. Нечего и помышлять об этом. Мою любовь ничем нельзя заглушить. Люби меня, каков я есть, или умрем вместе. Согласна ли ты меня любить? Я бы хотела, но не могу, — ответила Тереза. Моё сердце разбито, и, кажется, оно умерло. «Ну так хочешь умереть?» «Ты сам знаешь, что я не боюсь смерти» но я не хочу принять ни твоей жизни, ни твоей смерти. А, ты веришь в бессмертие твоего личного «я». Ты не желаешь соединиться со мной в будущей жизни. Бедная мученица, я вполне понимаю тебя. Мы не встретимся, Лоран, я в этом уверена. Каждая душа возвращается к своему любимому очагу. Меня зовет покой, а тебя манит буря. То есть это значит, что ты не заслужила ада? Ты тоже его не заслужил. Тебя ждёт другое небо. Вот и всё. А что меня ждёт в этом мире, если ты покинешь меня? Слава, когда ты перестанешь добиваться любви. Лоран задумался. Он машинально повторил несколько раз «слава». Потом встал на колени перед догорающим камином, как он это всегда делал, если хотел уединиться сам с собой. Тереза вышла, чтобы отменить свой приказ об отъезде. Она отлично знала, что Лоран последовал бы за ней. Когда она вернулась, он был спокойный, даже весел. «Все на свете плоская комедия», — сказал он. «К чему стремиться парить над всеми? Ведь мы не знаем, что ждет нас там, наверху. Да и есть ли там что-нибудь? Слава, над которой ты в душе смеешься, я не смеюсь над славой других. Кого других? Тех, кто в нее верит и любит ее». Бог знает, верю ли я ей, Тереза, и не считаю ли я ее за шутку. Но можно любить вещь и знать ее цену. Ведь любит же лошадей с норовом, ломающих вам шею, табак, отравляющий вас, смешную дурную пьесу и, наконец, славу. Хотя она тоже комедия. Слава. Что она для артиста, пока он жив? Статьи в газетах, критикующие вас, которые заставляют говорить о вас, затем похвалы, но на них никто не обращает внимания. Публика любит злую критику, а когда ее любимцев превозносят до небес, то она тотчас их забывает. Потом толпа перед вашей картиной, потом большие заказы, вы ими гордитесь и радуетесь, а потом вы полумертвы от усталости и не выполнили своей идеи. Потом академия, сборище людей, ненавидящих вас, а сами они и Лоран пустился в самые злые сарказмы и окончил свой дифферамп словами. «Все равно, вот в чем слава и свет. На них плюют, но без них нельзя обойтись, потому что лучше ничего нет». Их беседа продолжалась до вечера в таком духе, насмешливая, философская и совсем не касающаяся личностей. Если бы со стороны могли их увидеть и подслушать... Их бы легко приняли за двух спокойных друзей, которые никогда не ссорятся. Такие странности повторялись несколько раз среди самых сильных вспышек. Происходило это потому, что их взгляды еще сходились, когда сердца их молчали. Лоран проголодался и попросил у Терезы обеда. — А ваш отъезд? — спросила она. — Вам скоро пора ехать. — Раз вы не едете, я поеду, если вы останетесь. — Ну так я поеду. «Прощайте, Тереза!» Он быстро вышел, но через час вернулся. «Я опоздал на поезд», — сказал он. «Отложу до завтра». «Вы еще не обедали?» Озабоченная Тереза забыла, что обед стоял на столе. «Милая Тереза», — продолжал он, «доставьте мне последнее удовольствие. Поедем куда-нибудь обедать, а вечером отправимся в театр. Я снова буду вашим другом, заметьте, только другом. Это вылечит меня и нас обоих спасет». Не буду более так ревнив и влюблён. Признаюсь вам даже, что у меня есть любовница, примиленькая светская дамочка, белая и тоненькая, как ландыш, весёлая, точно, птичка. Я друг её любовника и обманываю его. У меня два соперника, и я подвергаюсь смертельной опасности во время свиданий с ней. Это очень забавно. Вот вам и вся тайна моей любви. Успокойтесь, моё воображение и чувства заняты. Предлагаю вам мою дружбу. «Отказываюсь от нее», — сказала Тереза. «Как? Вы так тщеславны, что ревнуете человека, которого разлюбили?» «Конечно, нет. А просто мне незачем отдавать вам свою жизнь. Я не понимаю такой дружбы, как вы у меня просите. Приходите и навещайте меня со всеми моими прочими друзьями. Я на это согласна. Но не просите у меня особенной близости, даже внешней». «Понимаю, Тереза. У вас есть другой любовник». Тереза пожала плечами и не ответила. Он сгорал желанием, чтобы и она, по его примеру, похвасталась каким-нибудь увлечением. В нем пробуждалось сильное желание спорить. Он ждал с нетерпением ответа на свой вызов, чтобы оскорбить ее потом и даже, может быть, сознаться, что он придумал историю о любовнице, желая поймать ее. Он не понимал силы самообладания Терезы. Ему лучше хотелось самому быть обманутым и ненавистным, чем надоедливым или безразличным. Она утомила его своим молчанием. «До свидания», — сказал он, — «я иду обедать, а оттуда на бал в оперу, если не буду совсем пьян». Оставшись одна, Тереза в сотый раз старалась разгадать эту таинственную натуру, чего ему недоставало для полного счастья — разума. «Но что есть разум?» — спрашивала себя Тереза. «Как может обходиться без него гений?» Может, в нём заключается сила, убивающая рассудок и переживающая его? А то, может быть, разум — отвлечённая способность, которая не всегда соединяется с другими способностями?» Она углубилась в метафизические размышления. Ей всегда казалось, что разум заключается в собрании идей, что все способности развитого существа заимствуют у него что-нибудь и затем снова обогащают его что ни одно произведение искусства не обходится без его влияния, и ни один человек не может иметь настоящего достоинства, если попирает его ногами. Она перечисляла в памяти взгляд великих художников и сама становилась на место современных художников. Всюду она видела известные правила, соединенные с мечтами о прекрасном, и, несмотря на это, постоянно встречались исключения, аномалии, и такие личности, как Лоран. Стремление к прекрасному было болезнью и века, и той среды, в которой вращалась Тереза. Это было что-то лихорадочное, заражающее молодежь и заставляющее ее презирать условия нормального счастья и обязанности обыденной жизни. Силою обстоятельств Тереза, помимо своей воли, была заключена в этот заколдованный круг человеческого ада. Она сделалась подругой, разумной половиной одного из великих безумцев, сумасбродного гения. Она присутствовала при постоянной агонии Прометея, при оживающей ярости ареста Она испытывала обратное действие его горести, не понимая их причины и не имея возможности найти лекарства для исцеления их. Бог еще не покинул эту страждущую и непокорную душу, Иногда Лоран снова делался восторженным и хорошим, так как не совсем иссяк источник священного вдохновения. Это не был уже исчерпанный талант, ему могла предстоять великая будущность. Должна ли она предоставить его бреду и безумной жизни? Тереза подходила с ним к обрыву очень близко, иногда она чувствовала головокружение. Ее таланты, даже характер едва не приняли невольно это ужасное направление. Она испытала возбужденное страдание, когда все бедствия кажутся преувеличенными, но вследствие естественной реакции ее рассудок все-таки стремился к правде, а не к безграничному идеалу и не к реальному, без поэзии. Она чувствовала, что одна правда прекрасна и что следует жить просто и благородно, чтобы развивать жизнь души. Она укоряла себя, что слишком занималась своей участью, когда грозила такая опасность Лорану. Общественное мнение голосами друзей повелевало ей спохватиться и стать на ноги. В следующем, по суждению, света, заключался ее долг. «Идите по верной дороге, пусть те, которые отклоняются, погибнут». А религия официально прибавляла. «Мудрецы и праведники в жизнь вечную» слепые и грешники, в гиену огненную. Итак, какое дело мудрецу, если безумный погибает? Тереза возмущалась против такого заключения. «В тот день, когда я буду считать себя самым совершенным существом на земле, — думала она, — я допущу смертный приговор для всех прочих, но если и настанет такой день, не буду ли я безумнее всех других сумасшедших? Да лучшая славия, мать эгоизма! Будем еще страдать за других!» Была полночь, когда она встала с кресла, на которое она упала, разбитая и неподвижная, четыре часа тому назад. Вдруг позвонили. Посыльный принес картонку с запиской. В картонке было домино и черная атласная маска. В записке значились следующие слова, написанные рукой Лорана. «Сенса ведере, сенса парларе». Не видясь, и не разговаривая друг с другом. Что обозначала эта загадка? Хотел ли он, чтобы она явилась в маскарад, интриговать его банальным приключением? Хотел ли он влюбиться в нее, не узнавая? Была ли это фантазия поэта или шутка развратника? Тереза отослала картонку и снова погрузилась в свое кресло, но беспокойство не позволило ей мечтать. Не было ли ее обязанностью — все испробовать, чтобы вывести из заблуждения эту жертву ада. «Я пойду», — решила она, — «прослежу за каждым его шагом. Я увижу его жизнь отдельно от меня. Я узнаю, есть ли правда в его гнусных рассказах. Любит ли он зло или только притворяется, развращенный ли у него вкусы или он просто старается развлечься. Узнав все дурное, о чем я старалась не думать, Я открою, может быть, лучший способ спасти его от этого водоворота. Она припомнила домино, присланное ей Лораном, на которое она мельком взглянула. Оно было атласное. Она послала за другим, из Гроденапля, надела маску, тщательно подобрала волосы, украсила себя разноцветными бантами, чтобы переменить свой облик, в случае если бы Лоран заподозрил ее». Потом спросила карету и поехала одна на бал в оперу. Ее нога не бывала там раньше. Маска казалась ей невыносимо душной. Она никогда не пробовала менять голос. Это ее смущало, потому что она хотела не быть никем узнанной. Молча проскользнула она по коридорам, забиваясь в самые уединенные уголки, когда ходьба утомляла ее. Но едва кто-нибудь направлялся к ней, она уходила, делая вид, что торопится пройти мимо. Ей удалось остаться одной и независимой в этой волнующейся толпе гораздо легче, чем она ожидала. В эту эпоху на балах в опере не танцевали и появлялись туда только в черном домино. Так что Тереза видела толпу темную и серьезную на первый взгляд. Может быть, все были заняты столь же безнравственными интригами, как в акханалиях других сборищ такого же рода. Но все представляло весьма внушительное зрелище сверху. Потом вдруг позже оркестр начал играть бешеные кадрили. Точно администрация на полиции хотела соблазнить публику нарушить запрещение танцевать, но никто, казалось, и не думал о танцах. Черный муравейник продолжал тихо двигаться и шептаться среди этого оглушительного шума, который окончился пистолетными выстрелами, весьма страстный и фантастичный финал. Но и он был беселен оживить этот мрачный праздник. Несколько минут Тереза, поражённая этим зрелищем, забыла, где она находилась и вообразила себя в мире грустных видений. Она искала Лорана, но не могла найти его. Она решилась пойти в фойе, где толпились без масок все известные люди Парижа. Она всё обошла и собиралась уйти, когда вдруг она услышала своё имя в одном углу. Она обернулась и увидела человека, столь горячо любимого ею прежде — Между двумя маскированными девицами в их голосе и произношении было что-то скучающее и усталое, что свидетельствует о притуплении чувств и грустном опыте. «Итак, ты, наконец, бросил твою знаменитую Терезу?» — спросила одна из них. «Оказывается, она тебя надувала с кем-то в Италии, а ты не верил». «Он усомнился в тот день, когда прогнал своего счастливого соперника», — продолжала другая. Тереза очень оскорбилась, услышав такое переложение грустного романа ее жизни, но еще более ее обидела улыбка ларана. Смеясь, он ответил девицам, что они сами не знали, что говорили, и потом завел речь о другом, без негодования и точно забыв только, что слышанное. Тереза убедилась, что он даже не был ее другом. Она осталась, слушая дальше, холодный пот выступил под маской на ее лице. Лоран не говорил ничего такого, чего нельзя было бы повторить перед всеми. Он болтал, забавлялся их трескотнёй и отвечал им, как весёлый собеседник. Они были неумны, и он несколько раз открыто зевнул. А всё-таки он не двигался с места, позволял за собой ухаживать и зевал от усталости, а не от настоящей скуки. Он говорил с этими первыми встречными ласково, рассеянно и любезно, как будто они были женщинами высшего света, почти его хорошими знакомыми, с которыми он вспоминал приятно проведенное время. Это продолжалось с четверть часа. Тереза все не двигалась. Лоран сидел к ней спиной на скамейке в углублении зеркальной двери, закрытой перед ним. Когда группы, блуждающие в коридорах, останавливались против двери, то мужские фраки и женские домино образовывали темный фон, и стекло — обращалась в чёрное зеркало, где незаметно отражалось изображение Терезы. Лоран её видел несколько раз, но не обращал внимания. Наконец, постепенно неподвижность этой маскированной фигуры встревожила его, и он сказал своим собеседницам, показывая на зеркало, «Вас не пугает эта маска? Значит, и мы тебя пугаем?» «Нет, не вы. Я знаю, что у вас под маской» а это неизвестное лицо следит за вами блестящим, прикованным взором. Я ухожу отсюда, довольно с меня. «То есть мы тебе надоели?» — продолжали они. «Нет», — ответил он, — «не вы, а бал. Здесь можно задохнуться. Я пойду в Булонский лес. Хотите посмотреть со мной на снег? Но ведь можно умереть, пустяки. Разве так легко умереть? Что же, вы идете?» «Нет, лучше не надо». «Кто хочет пойти со мной в Булонский лес?» — спросил он, возвышая голос. Целая группа чёрных фигур налетела на него, как стая летучих мышей. «Сколько ты нам дашь?» — говорила одна. «Нарисуешь ли ты меня?» — спрашивала другая. «Пойдём ли мы пешком или поедем?» — приставала третья. 100 франков на каждую», — ответил он. «Только за тем, чтобы прогуляться по снегу при лунном свете. Я буду издали следовать за вами и любоваться на эффект». «Сколько вас тут?» — прибавил он. «Десять. Как мало. ну всё равно. В путь, дорогу, марш!» Три маски остались, говоря. Он без гроша. «Мы схватим воспаление лёгких и больше ничего». «Вы не идёте?» — продолжал он. «Осталось семь. Урака, баллистическое число, семь смертных грехов. Слава Богу! Я боялся соскучиться, но эта выдумка меня спасает». «Это всё фантазия артиста», — думала Тереза. «Он ещё помнит, что он художник». Не всё погибло. Она пошла до передней за этой странной компанией. Она хотела убедиться, что они действительно исполнят эту безумную выходку. Холод остановил самых смелых. Они уговорили Ларана отказаться от предприятия, а вместо того предложили ему угостить их всех ужином. "Но «Ну, нет", сказал он. "Вы такие же эгоистки и трусихи, как все честные женщины. Я поищу себе лучшую компанию. Тем хуже для вас". Но они довели его до фойе. Там завязался между ними, его друзьями и целой группой самых бесстыдных женщин такой оживлённый разговор с такими блистательными проектами, что Тереза, побеждённая отвращением, ушла, уверяя себя, что очень поздно. Лоран любил разврат. Она не могла ничего сделать для него. Любил ли он действительно его? Нет, ведь нельзя любить Иго и Кнут. Но если человек раб по своей вине, если воспользовались его свободой благодаря его нерешительности и неосторожности, то он привыкает к рабству и к его страданиям. Он только подтверждает мудрое изречение древних, что когда Юпитер обращает человека в такое состояние, он отнимает у него половину души. Когда физическое рабство было ужасным результатом победы, небо так поступало из жалости к побеждённым, но когда душа подвергается роковым объятиям разврата, наказание бывает заслуженное и всецелое. Значит, Лоран вполне заслужил такое наказание. Он мог бы откупить себя. Тереза предлагала за него половину своей души, но он ею не воспользовался. Только что она села в коляску, чтобы ехать домой, обезумевший человек бросился рядом с ней. Это был Лоран. Он узнал ее в ту минуту, как она выходила из своей по ее невольному жесту отвращения. «Тереза», — сказал он, — «вернемся на бал. Я хочу сказать всем этим мужчинам, вы скоты, а всем женщинам вы негодницы. Я хочу прокричать этой толпе твое имя, твое святое имя. Я хочу перед всеми пасть к твоим ногам на пол, чтобы все презрение, позор и обиды выместить на себе». «Я хочу громко исповедаться в этом огромном маскараде, как это делали первые христиане в языческих храмах, очищенных слезами покаяния и кровью мучеников». Это возбуждение продолжалось до тех пор, пока Тереза не довела его до дому. Она не могла понять, отчего этот человек, такой трезвый, владеющий собой, такой приятный собеседник среди куртизанок маскарада, становился снова страстным, как только она появлялась. «Из-за меня вы делаетесь безумным», — сказала она. «Сейчас с вами говорили обо мне как о самой низкой женщине, и это не волновало вас. Я стала для вас живым, карающим привидением. Я вовсе этого не хотела. Расстанемся, а то я причиняю вам только вред».